Глава 22. Да что же это такое? прозвучало в полной тишине мое сдавленное восклицание. Мы стояли на обрыве и мрачно взирали вниз на узкую стремительную реку. Последний оплод света перед тьмой. Сразу за рекой начинался густой дремучий лес, который уже в паре километров от берега резко менялся. Если возле него росли обычные темно-зеленые деревья со светлыми шершавыми стволами, то затем без всякого перехода начиналась тьма. Словно кто-то большой взял кисточку и провел большую черную полоску. «Это то место, которое нам придется преодолеть, госпожа. Еще не передумали?» Вновь тревожно разглядывала поражённое проклятием пространство леса. Искорёженные стволы невероятных причудливых форм, потемневшие коричневые кроны, создавалось впечатление, что деревьям больно. Я не заметила там ни одного движения. Но, как меня предупредили, пока мы сегодня сюда ехали, это обманчивая и весьма опасная для жизни иллюзия. Там есть животные, переродившиеся и ставшие агрессивными под действием тьмы. Они нападают на любого, кто встретится им на пути. Нам придется идти по узкой тропе, которая защищена магией многих поколений марханов-паломников, последние 500 лет посещавших Святой Город. Однако на ней мы будем избавлены только от пагубного влияния тьмы на наш разум. Но, увы, не от зверей, и это весьма беспокоило. «Нет, Дизей, я не передумала, не имею права, так что давайте спускаться». Мархан окинул меня взглядом, в котором смешались одобрения и благодарность, и первым скользнул вниз по неширокой, хорошо утоптанной пологой тропинке. Крутая тропа петляла, словно ее протаптывал скрывающийся от погони заяц, и тихоне с Серым было довольно сложно идти, а мне ехать, все время отклонившись назад, чтобы не сползти вместе с седлом на холку. Я осторожно спешилась и, взяв лошадь под узцы, пошла пешком. Сразу за мной шел Скай с Серым, а за ним Ксион и остальные Марханы. Мансель с Харалем замыкали нашу цепочку. Когда мы вышли к реке, я с ужасом посмотрела на стремительный поток, несущий свои воды в долину Эйнера. Вблизи река выглядела еще более опасной. Через нее был перекинут деревянный мост, подвешенный на переплетенных между собой канатах, которые держались на мощных каменных столбах, вбитых в землю. Сглотнув горькую от страха слюну, сделала над собой усилия, чтобы успокоиться. Бросила неуверенный взгляд на шаткий мост. Потом неосознанно на дракона. И он, тут же шагнув ко мне, обхватил за талию и прижал к себе. Я выдохнула, принимая его объятия и защиту, но тут же услышала мягкий голос Дизея. «Наш мост будет дальше, там». Он показал в сторону излученной реки. «За поворотом». «А чем тебя мост эльфов не устраивает, жрец? Или брезгуешь?» Голос Манселя был переполнен ядом. «Все равно придется идти к излучине. Наш путь начинается оттуда, так что не вижу смысла торопиться перейти на ту сторону». Жрец ответил спокойно. Лишь в его черных глазах под кустистыми бровями полыхнули ненависти презрения. А я вижу, мы пойдем вдоль обрыва, и нас запросто может накрыть сорвавшимися камнями, и небо вон мутное и тяжелое от кучевых облаков, а наш мост гораздо крепче, чем ваш. К тому же, он полностью веревочный, как мы лошадей переведем. Последний аргумент раздраженного Манселя оказался важнее, и мы направились к Альфийскому мосту. Скай по-прежнему шел рядом, держа одной рукой мою ладонь, а второй серого. Я также вела тихоню, но у моста остановилась, испытывая непреодолимый страх перед водной стихией. «Светлый, на тебе наши лошади!» Резкий беспрекословный тон дракона заставил обернуться и посмотреть, зачем передавать кому-то мою лошадь. Но в этот момент меня подхватили на руки, и голос Ская воркующе произнес у меня над духом. «Закрой глазки, мечта моя легкокрылая, а еще лучше поцелуй меня куда-нибудь». Нашел место миловаться!» Ответила я беззлобно, но глаза закрыла и даже уткнулась ему в грудь лицом. Видеть я не видела, но хорошо слышала рёв воды под нами и все сильнее цеплялась за своего дракона. «Ты помнишь, я сказал, что люблю тебя?» «Угу». «А ты меня?» «Угу». «Я счастлив, девочка моя, что ты наконец осознала свои чувства». Я забыла про реку, про страх, опешив от такой наглости и того, что меня так беспардонно провели стукнула по широкой груди но лишь отбила себе ладонь и досадливо прошипела ты наглый самоуверенный но ты как выяснилось меня все же любишь да и пришли мы уже я покрутила головой и отметила что мы действительно на другой стороне поэтому заскользила змейкой вниз но он тут же прижал меня к себе и я ощутила это самое свидетельство любви в полной мере и опять покраснела ты не ответила на мой вопрос «А ты не спрашивал, ты, как обычно, утверждал, и так во всем. «Хорошо, спрашиваю. Ты меня любишь?» В золотых глазах скользнула тревога и тоска. И я сдалась именно из-за глубины его чувств, поэтому потянулась к его уху и выдохнула. Еще нет, но кажется, очень близка к этому. Хитрый блеск стер все чувства, на которые я клюнула, и в этот момент показалось, будто он сознательно показал мне то, что я хотела увидеть. «Гад чешучатый!» «Значит, я двигаюсь в правильном направлении». «Младшенький, дырка у меня на спине протрешь своим злобным взглядом. Не прекратишь, покусаю». «И думаю, в отличие от вашей повелительницы, тебе это вряд ли понравится». Сначала меня сбил с толку этот резкий переход от заигрывающего к ледяному угрожающему тону. А последнее двусмысленное замечание разозлило. Но потом я не выдержала и рассмеялась, повиснув на шее дракона потому что выпускать меня из рук он явно был не намерен. Марханы ехидно оскалились, насмешливо поглядывая на Манселя. Однако Хараль стоял невозмутимым изваянием и почему-то смотрел по сторонам, как будто выискивая что-то. Наконец, меня усадили в седло Тихони, и мы дружно продолжили путь. Но стоило нам добраться до излучины, как мои подозрения насчет наследника с телохранителем подтвердились. Нас встречали. И, как я поняла чуть раньше, мы все еще находились на территории Светлых, но после второго моста начнутся земли марханов. Нас поджидали не меньше сотни Светлых, и, судя по их виду, настоящих воинов. Они перекрывали нам путь и были без лошадей. Трое впереди, а остальные – охрана. Но все с Шаури, значит, из высокородных домов. Мансель с харалем спешились. И если первый с многозначительной усмешкой посмотрел на нас с драконом и быстро пошел им навстречу, то Хараль задержался, чтобы тихо сказать. «Моя кровь, ваша повелительница, а честь принадлежит старшему из севере Но я в вашем распоряжении, только прикажите». Я мотнула головой, отпуская его. Он резко-коротко кивнул и, подойдя к своим, низко склонился. Видимо, самый главный светлый, оценив Хареля, что-то тихо ему сказал и жестом отпустил. Он гордо выпрямился и отошел немного дальше, присоединившись к остальным, тоже внимательно изучавшим его новое лиловое шауре. Высокородная троица направилась в нашу сторону, а марханы окружили плотным кольцом нас с драконом. Отчего последний, весело хохотнув, помог мне спешиться с лошади, натянул пониже свой палантин и с любопытством продолжил следить за светлыми. Я же во все глаза рассматривала приближающихся. Один из них выглядел типичным светлым. Серебристые волосы, заплетённые в косу с зеленым шауре, смуглая кожа и надменные черты лица. Вторым оказался Делиаль с мрачным черным прищуром, гневно сжимающим кулаки, поглядывая на дракона. Эх, и красивый же этот первый наследник! Даже сейчас на мгновение перехватило дыхание от его красоты. Но лишь с эстетической точки зрения... Как женщину он меня уже не интересовал. Поэтому вернула ему бесстрастный и такой же надменный взгляд вместе с презрительной улыбкой. А вот первым шел высокий мужчина с косой до земли и голубым шауре. Черты лица были знакомы, и я сразу догадалась. Передо мной повелитель светлых. Теперь уже получается бывший. Отец Дели Аля и Манселя, Тасель эс севере И отец и сын были одеты в черные походные костюмы с голубой вышивкой, и обуты в голубые высокие сапоги. Пизжоны. Тассель долго рассматривал нашу компанию, а потом, игнорируя нас с драконом, обратился к Дизею. «Это правда, что она может снять ваше проклятие?» Дизей, раздувая ноздри от едва сдерживаемой ярости, произнес стыдя слова. «Правда. Возможно». Тассель проглотил «возможно», слегка поморщившись. Затем повернулся ко мне, и в его взгляде я увидела внушительную властность. Делялю Алю ещё расти и расти до своего папаши. А обо мне и говорить нечего». Но я задрала подбородок и стерла с лица все эмоции. Экс-повелитель пристально посмотрел на меня, уделив особое внимание кольцу и короне. И, как мне показалось, даже вздрогнул. «Что ты намерена с ней делать, девочка?» Я промолчала, продолжив держать паузу и холодно смотреть ему в глаза. «Это как со зверем. Опустишь взгляд первым?» Сразу проиграл. «Послушай, девочка, Деляль рассказал о вашей встрече. И первой, и второй. Я сделал выводы и согласен с ним. Совет тоже не будет против вашей законной связи. Но корону ты передашь ему». Вот тут моя выдержка затрещала по швам. «Выходит, он мне сейчас таким незамысловатым образом предложил замуж за своего сына выйти. Одолжение сделал». Я откровенно нагло рассмеялась, продолжая с издёвкой на него смотреть. И он это оценил. Лицо его как застыло, а я почувствовала, как рядом напрягся мой дракон. Этот светлый, быстро и доступно прояснил всю ситуацию. Даже дальнейшую мою жизнь скорректировал, направив в нужном направлении, отбрасывая все наносное и неправильное. На свой взгляд. Сделал то, чего долго пришлось бы добиваться Скайшеру. Я с очаровательной улыбкой посмотрела на бывшего повелителя, утерев слезы от смеха и произнесла. «Уважаемый, а ты вообще кто такой, чтобы со своей повелительницей так разговаривать?» Все эльфы опешили, причем охрана больше всех. А я продолжила. «Взрослый дядька вроде, а подошёл, не поздоровался сначала с дамой, а потом с мужчинами. Делаешь странные двусмысленные предложения, да еще условия ставишь. Нехорошо это. Не по-человечес... неправильно, в общем. Или тебе шаури на голову давит». «Так не проблема. Спроси у Харля. Я его как надеть могу, так и снять. Какой из тебя повелитель-то будет с такой-то фамилией, Эр Севери?» «Теперь понятно, в кого у вас такие дети невоспитанные и хамоватые». «Послушай, девочка, корона это...» «Да, твой старшенький мне уже рассказал». Тасель изменился. Вот только что стоял со снисходительной физиономией, взирая на меня сверху вниз» а сейчас вытянулся, выражение лица иное, как будто с равным встретился. «Прости, мои дети ввели меня в заблуждение. Можем говорить на равных?» Я спрятала презрение и молча заинтересованно уставилась на него. «Что ты намерена с ней делать? Действительно хочешь править? Думаешь, справишься?» «До нашей встречи, Тассель пока ещё эс севере. Я честно хотела ее вернуть. Возможно, вам». Но знакомство с очередным членом твоего семейства показывает, какая это была бы опрометчивость с моей стороны. Так что всерьез подумываю открыть конкурс, дабы найти претендента достойного такой чести. Тассель побледнел. Умные черные глаза вцепились в мое лицо. Он сделал еще один шаг вперед, отчего дракон насторожился сильнее, но продолжал изображать статую. Затем светлый тихо произнес: В тебе течет часть нашей высокородной крови. Иначе корона тебя бы не признала. Мне потребовались три сотни лет, чтобы объединить кланы после исчезновения Сиалареля. Погибли сотни светлых. С тех пор прошло много лет. Но недостаточно, чтобы восстановить нашу численность. А сейчас... Сейчас мы не можем иметь потомство. И даже если ты снимешь проклятие, на то, чтобы вырастить достойную смену, уйдут столетия. И если ты сделаешь, что задумала, это будет катастрофа. «Мы слишком трепетно относимся к внешним атрибутам власти, девочка. Для драконов нет ничего важнее любви, как я слышал, а для эльфа нет ничего важнее власти». «В каком смысле вашей высокородной крови?» Тассель нахмурился, ведь его прервали, да к тому же из-за мелочи. «Но для меня это было важно, и ему не понять. Моя троюродная кузина была отдана твоему деду в жены для укрепления мира между темными и светлыми». «В то время между нами существовали некоторые проблемы». Я ехидно посмотрела на деле Аля, который тяжело сверлил меня и словно поливал ненавистью Скайшера, и показательно возмутилась. «Так ты, можно сказать, мой брат. А тебя совесть не беспокоила, когда угрожал мне? Жениться пытался?» Тассель разозлился. «Девочка, алиф красная, никак иначе. Алиф красная». «Неужели все, что я тебе сейчас сообщил, менее важно, чем твои обиды и...» «Ну что вы, какие обиды между родственниками? Как свои дела закончу, так и подумаю над вашими словами. А пока мне некогда. И вообще, вдруг захочу войти в историю светлых, как повелительница, которая спасла расу эльфов от вымирания и от войны. Как думаете, ваши сородичи это учтут?» Тассель промолчал, все так же стоя с идеально прямой спиной. Он явно не привык прогибаться. Не будет этого делать и впредь. Зато выступил Деляль. Он вышел из-за спины отца и, не обратив на его тихое протестующее Деляль, подошел ко мне. Еще чуть-чуть и все вокруг заискрит, ведь его источник за моей спиной готов выпустить свой огонь. Но Деляль магическому предупреждению не внял. «Алиф, я же сказал, ты получишь меня вечное, если согласишься на наши условия. Деляль, я тебе еще раньше ответила, ты меня не интересуешь. Я уже сделала свой выбор. И вообще, белый не мой цвет. Другое дело, золотой. Ты изменишь свое мнение, стоит мне только... Это я сейчас изменю свое решение в отношении вас. Если ты дотронешься до моей избранной хоть пальцем. Злой угрожающий рык позади меня заставил вздрогнуть. Делиаль не среагировал. Продолжил стоять рядом и прожигать меня взглядом, раздумывая, что сказать. Зато Тассель холодно спросил, обращаясь к дракону. «Назови себя!» Злое фырканье, мимолетное движение, которое я почувствовала за спиной, и шелест ткани, а затем напряженный выдох таселя «Клянусь, святой Алоис! Скайшер! Давно не слышала о тебе!» «Думаю, ты был только рад!» От голоса Ская мороз пробежал по коже. и Я даже зябко передернула плечами. «Не скрою, ты изрядно попортил мне нервы в свое время!» Тасель взглянул на меня с сильнейшим волнением. Затем снова посмотрел на дракона. Зачем тебе корона, Скайшер, или твоей избранной? Уверен, в ближайшее время вы будете слишком заняты, чтобы развлекаться за счет светлых. Взбешенный деле Аль прошипел. Отец, о чем ты вообще говоришь с этим чешуйчатым? Он отобрал у тебя корону, а у меня хочет забрать мою женщину. Заткнись, щенок. Резкий окрик отца заставил первого наследника побелеть. Затем тасель перевел взгляд мне за спину а я все не решалась повернуться прости его скайшер он еще глуп, хоть его юность давно прошла, но золотых уже давно не видели молчание дракона и снова вкрадчивый голос таселя корона моя избранная любит блестящие побрякушки, поэтому пока она ей не надоест, пусть играется и еще тасель ты плохо воспитываешь своих детей. «Я постараюсь учесть твои ошибки, когда займусь воспитанием своих». Тасаль побледнел и, сжав челюсти до хруста, молча смотрел. А я тем временем уже хотела было повернуться. По недавнему шелесту ткани я предположила, что Скай наконец снял черный палантин и очень хотела взглянуть, но тоже чуть не заскрипела зубами, услышав то, что он сказал в мою поддержку. «Алев красная!» Осторожный вкратчивый голос Тасселя прервало гневное и яростное шипение сына. Деляль сделал резкий шаг ко мне и протянул руку с явным намерением вырвать из рук Скайшера. В следующее мгновение перед моим носом скользнула рука дракона. И он резко распрямил пальцы, выталкивая из ладони голубой сгусток, который в оглушительной тишине ударился в грудь Деляля и отбросил его метров на десять, не меньше, в сторону обрыва у реки. Эльф потратил мгновение на то, чтобы вскочить, но этого мгновения Скай хватило, чтобы задвинуть меня за спину Ксиона и нарисовать перед нами прозрачную упругую стену. Я в нее даже пальцем потыкала, но она не поддалась, оттолкнув руку обратно. Забавно. Зато теперь я увидела Ская со спины и восторженно выдохнула. Посмотреть было на что. Невероятно яркие, золотые, блестящие, как чешуя, волосы забраны в толстенькую косу, которая даже завязанная под затылком длиной до пояса. А вот если бы он ее развязал, расплел, непременно надо попросить. Но теперь понятно, зачем ему куртка и палантин. Делия с перекошенным лицом бросил заклинание в дракона, но серая Марева буквально стекло по защитному куполу. Так они и кидали друг в друга различные заклинания, проверяя на прочность. Но если дракон попросту развлекался, выматывая своего противника, то эльф выкладывался по полной, с явным намерением его убить. «Делиаль, опомнись! Он просто играет с тобой!» Гневный отчаянный крик Тасселя не смог остановить поединок. «Он забрал себе все, Я не позволю ему этого, в отличие от тебя!» «Не будь глупцом, он гораздо сильнее нас!» «А мне плевать, отец! За свое я буду драться до последнего!» «Значит, ты умрешь, Светлый!» «Прервал их перепалку Скайшер, потому что твоего здесь нет и никогда не было. Женщина моя. Корона, ее небольшая прихоть, которую я, в отличие от тебя, могу ей позволить. Скайшер, позволь мне». Тассель пытался вмешаться, но не в поединок, а в разговор. «Глупость, Тассель, должна быть наказуема. А твой сынок полностью исчерпал мое терпение». В этот раз, передернув плечами, он щелкнул двумя пальцами, и делиаль снова оказался распластанным на краю обрыва. Он тяжело дышал, а вновь созданный им голубой шарик походил скорее на искорку. Похоже, резерв у него ограниченный. Черные глаза блеснули злобой и бешенством. Дракон подошел к эльфу уверенной грациозной походкой зверя на охоте, но в этот момент, отбросив белоснежную косу назад, Делиаль, чуть пригнувшись, рванул к Скаю и ударил его по лицу, заставив отступить на шаг. Все замерли, а в тишине раздался радостный голос дракона. «Благодарю тебя, Стретер. Этого мне как раз не хватало для полного счастья. Ты мне так удружил». Через секунду началась потасовка. Точнее, Делиаля использовали в качестве груши. А Скайшер отрабатывал на нем удары, хоть и ему иной раз знатно прилетало от эльфа. Я стояла бледная и напуганная. Правда, за кого больше переживала, непонятно, так как стало очевидно, что Скай сильнее во всех смыслах и намного. И сейчас просто выпускает пары, сбивая соперника. Но ведь всякое может быть. А главное, с самого начала поединка я начала испытывать боль. Она все накапливалась и накапливалась с каждым новым заклинанием, попавшим в эльфа, и с каждым ударом, который ему доставался. Когда она усилилась, я подняла взгляд на таселя. Было заметно, что ему тоже больно. Не знаю, от злых ли слов сына, или его поведения, или от того, что он боялся за его жизнь. Скорее всего, и то, и другое. Повелитель посмотрел на меня и бросился в мою сторону. Но остановился, заметив выставленное оружие марханов и клубящиеся вокруг нас защитные заклинания. Потом печально с сожалением произнес: «Вот цена за право носить эту корону. Так что хорошенько подумай, девочка, прежде чем окончательно принимать какое-либо решение». Отпустив мой страдающий взгляд, он повернулся к продолжающим драться Светлому и Дракону. Я по-прежнему наблюдала только спину Дракона, прижав руки к животу, так как там все разрывалось от боли. Диаляль лежал навзничь, его голова висела над стремительным потоком реки. Дракон прижимал его к земле, сапогом упираясь в грудь, и наматывал белоснежную косу на кулак с явным намерением ее отрезать. Как пояснил Камас, для многих магов волосы священны, потому что накапливают силу. Именно по этой причине представители многих рас, обладающие магией, предпочитают носить длинные волосы и лишаются их в крайнем случае. Вся эта ситуация вызывала ужас, даже кошмар и ощущение полной и неотвратимой беды. А еще вины засодеянные. Виновата, во всем виновата. И хоть светлые виновны не меньше, но я задирала их специально в угоду своему уязвленному самолюбию, лелея гордыню. А сейчас мой любимый убивает разумное существо. И хоть этот разумный сам напал и хотел убить, вон даже свои не вмешиваются, признавая поединок честным. Но все же это неправильно. Так не должно быть. И я виновата. «Скайшер, остановись!» Жесткий голос таселя заставил дракона оглянуться и ответить с сарказмом. «Я соперников в живых не оставляю, сам знаешь. А уж напавшим на меня первыми вообще милосердия ждать не следует. И ты об этом тоже хорошо знаешь, Тасель «Послушай, Скайшер, твоя избранная страдает из-за тебя». Вот после этих слов я и смогла увидеть своего дракона как есть. Я уже сидела, сжавшись в комочек и едва сдерживалась, чтобы не застонать в голос. Но не могла отвести взгляд от Скайшера, который на мгновение замер, повернувшись ко мне. Но еще удерживая ногой Деляля и натягивая его косу. «Все те же утонченные черты лица». Но кожа от эмоций золотится, брови и ресницы сверкают чистейшим золотом, как и волосы, обрамляющие благородное лицо, на котором сейчас ярко отражается его звериная сущность. Глаза, полыхающие гневом, расчерчивают тонкий серп зрачка. Но когда он меня увидел и рассмотрел отголоски испытываемой боли, как тут же гнев сменил ничем не прикрытый страх. Странно видеть столь сильный ужас в глазах этого мужчины, которого откровенно боится сам светлый повелитель и опасается даже мой дедушка. Рывок, и он медленно опускается передо мной на колени. Хриплый голос дрожит от с трудом сдерживаемых переживаний. «Что случилось, малышка? Ты так испугалась?» Мотнула головой, а потом, всхлипнув и с трудом выпрямившись, приникла к нему, вжимаясь в него и повиснув на мощной надежной шее. «Мне больно!» Тасель чуть приблизился, а я краем глаза заметила, как Мансель кинулся на помощь брату, который хрипел и отплевывался от крови, пытаясь встать. Повелитель весомо заметил. Носитель короны в ответе за всех своих подданных, золотой. Она слишком молода и неопытна, и приняла на себя весь откат испытанных Делялем ощущений. Ведь он к ней сейчас так близко. Все, что ты... М -м, подарил моему сыну, досталось и твоей избранной. Подумай, нужна ли ей такая игрушка? Мой всхлип, прервавший Тасселя, вызвал яростный вопль Скайшера. Он бережно прижал меня к себе, поднимая на руки и, словно пряча от всех, отошел в сторону реки и шепотом произнес странные слова на незнакомом мне языке. Пространство прорезало тонкая щель, которая начала расширяться. Скай направился к ней, но нас нагнал встревоженный голос Дизея. «Дракон, ты не можешь забрать ее сейчас!» Мне уже полегчало, и я с тревогой посмотрела на Ская, без слов умоляя. Крылья носа затрепетали от ярости, но он, не оглядываясь, громко произнес: «Мне нужны сутки. Ждите на рассвете. А вас, светлые, завтра здесь быть не должно. Если застану тут, поверьте, я найду способ избавиться от вас безболезненно для своей женщины». Сразу после этого со мной на руках он шагнул в голубое марево портала.